21 глава. Четырьмя годами ранее. Август. В ту ночь, когда мы вернулись домой из больницы, я лежала без сна, прислушиваясь к дыханию Фреи. В родильном отделении постоянно было шумно и многолюдно, даже глубокой ночью, но на ферме царила зловещая тишина. Дом издавал тихие звуки, скрипы и стоны, как и все старые здания. Я к этому привыкла. Но мое тело реагировало на каждое сопение, вздох и плач Фрейи. Даже если она просто шевелилась, мои глаза распахивались, а в крови бурлил адреналин. Лежа в кровати, я услышала, как ее дыхание участилось, а затем она начала буквально задыхаться. Я затаила дыхание, боясь выдохнуть на случай, если придется быстро перейти к активным действиям. Я лежала совершенно неподвижно, напрягшись всем телом. Как раз в тот момент, когда я подумала, что Фрейе уже невозможно дышать быстрее, ее дыхание замедлилось до такой степени, что я вообще не могла его услышать. Я быстро села и пододвинула переносную кроватку-корзинку к своей кровати. Робко протянула дрожащую руку и положила ее на грудь Фреи, полностью накрыв ладонью детское тельце. Ее грудь не двигалась. «Эй, hey, Дэн! пронзительно закричала я, вынимая дочь из корзины. «Что случилось?» — сквозь сон пробормотал он. «Она не дышит! Помоги мне!» «Что значит «она не дышит»?» Он перегнулся поперёк кровати. «Она перестала дышать! Просто перестала!» Тоненький вопль прервал мою истерику, возмущение из-за нарушенного крепкого сна. Фрей замахала ручками, обиженная тем, что ее разбудили. Ее личико сморщилось и стало ярко-красным. Мои плечи поднимались и опускались, и я сжала двумя пальцами переносицу, когда слезы облегчения навернулись на глаза меня ты напугала меня до смерти. Лицо Эйдена было белым, полностью лишенным красок. Я не специально, мне показалось, она не дышит. Мы уставились друг на друга, широко раскрытыми глазами, постепенно успокаиваясь. Я ожидала, что Эйден разозлится, перевернется на другой бок и снова уснёт, но вместо этого он обнял меня за шею. С ней всё в порядке, милая. Я так перепугалась. Я понимаю, но все новоиспечённые родители впадают в панику из-за подобных вещей. «Скоро ты перестанешь так сильно беспокоиться. Ей всего один день от роду. «Я просто...» «Эйден, если со мной что-то случится...» «Ты ведь позаботишься о ней, да?» «Что ты имеешь в виду?» «Если что-то случится...» «Наоми, ты меня пугаешь». Эйден протянул руку и взял меня за подбородок, наклонив голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Что происходит?» «Я просто хочу убедиться, что ты позаботишься о ней вместо меня, если со мной что-то случится. Не хочу, чтобы она осталась одна». Она не останется одна. Конечно, я позабочусь о ней, я люблю ее, но тебе не следует забивать голову такими мыслями. С тобой ничего не случится, как и с ней. С вами обеими все будет хорошо. Ты никому не позволишь забрать ее у меня? Конечно, нет. Предыдущие вопросы лились из меня рекой на одном дыхании, но я на миг умолкла, прежде чем решиться задать последний вопрос. И ты не заберешь ее у меня? Ох, дорогая. Эйден притянул меня к себе так, что моя голова оказалась у него на груди. «Я никогда не заберу ее. Она твоя дочь. Я люблю вас обеих. Очень сильно». «Я...» Я оборвала себя на полуслове. «Что?» Эйден погладил большим пальцем мое плечо, побуждая говорить дальше. «Я боюсь, что всегда буду бояться», — подумала я. «Боюсь, что не предназначена для роли матери». «Ничего». Я посмотрела на Фрейю, которая уже снова погружалась в сон. Я положу ее обратно в кроватку. Уложив дочь, я подоткнула мягкое хлопчатобумажное одеяло по краям матрасика, как меня учили на дородовых занятиях. Заправляйте его получше, дамы, чтобы края не высвободились и не закрыли младенцу лицо. Риск смерти в детской кроватке. Риск смерти в детской кроватке. Риск смерти. Я забралась обратно в постель и поцеловала Эйдена перед сном. «Теперь я уже успокоилась», — улыбнулась я. «Так глупо вышло» это не глупо. Ты же знаешь, я тоже волнуюсь. Но от недостатка сна будет только хуже. Поэтому постарайся снова заснуть». Он выключил лампу. Я лежала тихонько, сохраняя полную неподвижность и ждала. Ждала звука глубокого ровного дыхания, означающего, что Эйден заснул. Мне совсем не хотелось еще хоть раз в жизни испытать нечто подобное. Как будто время замедлилось прямо у меня на глазах, и все мое существо сделало глубокий вдох, готовясь к катастрофе к невыносимому чувству потери. Я словно зависла на долю секунды на вершине американских горок перед тем, как стремительно полететь к земле. Я уже ощущала это раньше, когда умер папа, и ни за что не хотела повторять эту ошибку снова. Никогда больше. Поэтому при свете фонарика моего телефона я выбралась из постели и вытащила Фрею из кроватки, а затем быстро забралась обратно. Я натянула одеяло до пояса, чтобы не накрывать дочь, чтобы она не перегрелась. Но в ту ночь я снова не спала. Даже пяти минут. Я сидела, прижав Фрейю к своей груди и положив ладонь на ее спинку, чтобы чувствовать ее дыхание, совпадающее с моими собственными вдохами и выдохами, и не сомневаться в том, что с ней все в порядке. Она была рядом, она была со мной, и только я могла уберечь ее, Пока бодрствовала.